Не ешь пирожок. Однако после этого разговора они больше не задирали его, не провоцировали, а стали относиться терпимей и молча, с краешком, боком приняли в своё пространство. И даже приняли что-то ему объяснять и рассказывать. Про факультет, где он будет учиться. Про отделения, кафедры, про лекции и семинары, на одни из которых ходить обязательно, а другие не грех и пропустить. Про сессии, коллоквиумы, в просторечии колки. Про зачеты и экзамены, про книги, о существовании которых он прежде ничего не знал, про фильмы, в которых, как оказалось, главное не актеры, так всегда думал Павлик, а режиссеры, а самого лучшего из них фамилия Тарковский, чьи картины очень трудно посмотреть, потому что их сразу же запрещают или показывают в исключительных случаях в домах культуры по окраинам. Но сейчас пока что кое-где идет его новый фильм «Сталкер», и Павлик должен его обязательно увидеть, Хотя, может быть, фильм и покажется ему чересчур сложным, и надо смотреть несколько раз. А дальше Бадуэн с Бакрёнком яростно из-за этого сталкера заспорили. И Бадуэн сказал, что ничего сложного и философского там нет. И по-настоящему хорош у Тарковского был только его первый фильм, ну и, может быть, ещё Рублёв, а зеркало возмутился Данила. А зеркало слишком манерное, парировал Бадуэн. Сталкер же, и вовсе просто умные разговоры на фоне свалки, на что Бакрёнок взвелся и запрыгал, как град по крыше, и стал кричать, что если некоторые нифига в искусстве не понимают, то пусть лучше помолчат, и что на самом деле фильм этот про человечество, которое какое чудо ему не пошли из всего дрянь сделает, а потом они заговорили про театры в Москве, куда тоже невозможно, но обязательно надо попасть, и сошлись на том, что главный из них тот, что называется смешно и несерьёзно на Таганке, Тут уже Данила хотел сказать, что Таганка это просто агит-бригада, но не стал расстраивать друзей, которые его за такие слова побили бы, невзирая на все его словари. А еще они все дружно и единогласно рассказали Павлику про пивнушку Тайвань возле китайского посольства, куда можно сбегать самых скучных лекций и, если повезет, познакомиться там с самим Владом Тайваньским. Про общагу и про КСП – когда собираются люди, едут с палатками в лес, разводят костры и поют под гитару песни, на которые не надо ни у кого спрашивать дозволения, можно их исполнять или нельзя, и Павлику заранее все это страшно понравилось. Иногда вечерами, когда уставали слушать новости, включали кассетный магнитофон «Весна», который был даже в Москве страшным дефицитом, и Бакрёнок поведал, не помилуя его о том, как он о таком магнитофоне всю жизнь мечтал, как приезжал каждый день во время школьных каникул к шести утра на первом поезде метро в ГУМ за два часа до открытия и стоял там в тесной толпе в надежде на то, что магнитофоны выкинут, а их так и не выкинули, а этот по блату купили родители Данилы в Пущине, а в пятисотом не стал огорчать его Павлик, приходи и покупай хоть двести вторую весну, хоть триста вторую электронику. Они ставили кассеты с неизвестными Павлушей песнями, и он жадно слушал новые мелодии, звуки, иностранные слова, которых не понимал, боясь выдать свое волнение и показаться смешным, но все это незнакомое, непохожее на то, что он слышал раньше, поражало его, кружило голову и западало в душу так глубоко, что вынести оттуда можно было только с душой. И тогда забывался Павлик, уносился мысленно прочь с этой музыкой, не запоминая ни названия песен, ни ансамблей, ни оркестров, ни групп, И несоветские парни с интересом на него смотрели и переглядывались между собой. Непомилуев этих взглядов в своем мысленном удалении не замечал, но чем дальше он со структуралистами жил, тем острее ловил себя на чувстве ужасном, предательском и страшно противоречивым по отношению к тому, что говорил ему незрелый рассудок и требовало доброе, пылкое сердце. И чего бы только не сделал с ним передистов, если бы об этом непозволительном чувстве узнал, Да ладно передистов, что бы сказала Алена, но ему почему-то сделали симпатичны эти парни. Должно было быть наоборот, а не было. Наперекор всем обидам, идеям, принципам и предостережениям. Павлик не собирался ни на корпускулу отрекаться от своего. Он не был ни в чем с ними согласен. Он знал, что в идеологической борьбе не может быть компромиссов. Так говорила им на уроках обществоведения учительница, а ей рассказывал Ленин, Но одновременно с этим Павлик видел, что они умные, обаятельные, интересные. Каждый по-своему. Держатся друг за друга, даже если друг с дружкой не согласны, а больше всего ценил, не помилуяв на свете дружбу, и о такой дружбе мечтал. Но почему? Почему они не советские, думал Павлик с уругвайской обидой? Почему не играют за наш СССР? Они бы нам так пригодились. Ну и пусть не советский решил он однажды. Я одних возьму, что мне нужно взять, чтобы с ними же потом спорить и их переубедить, а советским я быть не перестану». И чудился ему в ответ, среди то будоражащих, то утешающих звуков сладкоголосой чужеземной музыки суровый отрик. «А по-нашему это называется, тебя искушают, соблазняют и сбивают с толку. И кончится это все тем, что ты станешь таким же, как они, и отречешься от нас и от самого себя». Павлик не мог определить, кому этот голос принадлежал, но тот, кто за Непомилуевым наблюдал, твердил ему как девочка из детской сказки «Не садись на пенек, не ешь пирожок, а еще вернее с другой «Не пей из копытца, козленочком станешь». А может быть, он уже попил и стал?» И Павлик снова трогал свое трагическое лицо, ощупывал голову, не выросли ли у него рожки, оглядывался назад, нет ли кого за спиной, но не было никого рядом или тот, кто был, успевал спрятаться. И понимал Павлуша. Они все, ближние и дальние, живые и мертвые, борются за его душу. И каждому кажется, что она поддается. А на самом деле все это было не так, но все очень странно в душе отзывалось. И Павлик не мог уразуметь, во благо или во зло эта борьба его душе идет, но когда прислушивался к самому себе, то физически ощущал, как душа растет. Это было похоже на то, что происходило с ним несколько лет назад, но тогда он рос плотью, рос вовне. Тогда его тело осваивало пространство вокруг и занимало все больше места в окружающем мире. Он переводил пищу в мышечную массу, в клетки, в кости, в кожный покров и строил оболочку. А теперь пришло время заполнять пустоты большого просторного тела сочетаниями полуизвестных слов насыщать новыми значениями и смыслами. не Непомилуев как будто учил все эти дни среди картофельных грядок, корзины мешков, незнакомый сложный язык, состоящий не из букв, а из таинственных знаков и иероглифов и неведомых символов, которых было так много, что они толпились, теснили друг друга, соперничали, соревновались и не хотели слушать Павлика, а он всего-то навсего просил их не толкаться и говорил, что места внутри хватит для всех, даром, что ли, он такой большой. Но они все равно пихались, похожие на хаотичное движение мелких частиц, чья скорость определяла температуру его тела, и опытный Павлик опасался, что с ним может произойти опять то же самое, что уже произошло, когда он лежал в больнице с волчьим выменем. Он не выдержит скорости роста, перегреется, перегрузит, измучает себя, но и остановиться не мог. И один разговор, Особенно на него подействовал, хотя никто не злорадствовал, не смеялся, не было в нем ничего ни советского, ни антисоветского, и говорили не для него, а между собой и о своем.